Антоха, дрожащей рукой, начал капать эфир на маску, наложенную на нос пациента. Архимандрит был постарше отца Павла, и я сказал Антохе немного уменьшить темп подачи эфира. Вскоре Раушнаркос подействовал. Зуб у Архимандрита оказался сложнее, чем у отца Павла. И пока я его удалял, настоятель вспотел и даже успел испугаться. Но в результате все прошло благополучно. Когда я, мокрый как мышка, стоял рядом с приходящим в себя архимандритом, в голове было одно. Повезло дураку, что нос на боку. И какого фига ты сразу взялся за церковников? Вот сейчас натворил бы дел и висел бы на дыбе, а допрощик спрашивал бы, сам или по приказу надумал извести настоятеля. Но я все равно понимал, что именно с церковников надо начинать. По крайней мере, сейчас они удостоверились сами. «Все, что я делаю, делается с молитвой и с благословением Господня». Тем временем настоятель оклемался и, посмотрев на меня, непослушным языком спросил. «Так все уже, Данилка?» «Да, отец Мисаил, уже все. Вот ваш зуб, видите, прогнил совсем». Архимандрит покрутил головой и сказал. «А я ведь даже и не помню, как ты все это проделал. И знаешь, у меня боли остались, но вот уже не дергает, так что кричать хочется». Он, слегка пошатываясь, встал и пошел к выходу, а у дверей обернулся и сказал, «Давно доносили мне про тебя, что очень подозрительный ты человек, но сейчас мнится мне, что действительно, как люди бают, лежит на тебе благословение Господа нашего Иисуса Христа». В коридоре слегка пошатывающегося настоятеля подхватили под руки монахи и чуть не вынесли во двор, где он, сев в вазок, устало перекрестил всех собравшихся упавших на колени и отбал. Тут меня срочно позвали к воеводе. Воевода сидел бледный, по лицу его тек пот. «Ну, лекаришка паршивый, ты что творишь? Но, видно, действительно под божьим благословением ходишь. А если бы с Мисаилом что случилось? Да мы бы все в поробе сидели и дыбы ждали». Он расстегнул ворот рубахи. «Ах, что-то тяжко мне, сердце щемит». Поликарп, Кузьмич, да не переживайте вы так, ведь все хорошо прошло. Зато теперь вы с Архимандритом можете знакомство завести. «Щенок, не понимаешь ты, что ли, что по ниточке ходил?» Расферепел воевода. «И я вместе с тобой!» «Ох, грехи мои тяжкие! Неси мне зелье своего с валерьянкой, успокоиться надо!» Я сбегал за успокоительным сбором и дал выпить воеводе. Тот взял чашку дрожащими руками и одним глотком проглотил ее содержимое, даже не сообразив, что выпил зелье без проверки. Но валерьянка его не успокоила. Он кликнул прислугу, и ему принесли небольшой штоф водке. Он залпом выпил целый стакан. Через десять минут воевода успокоился и с пьяной улыбкой на лице сказал, «Ты, Данила, явно в рубашке родился. И хоть детство твое в землянке прошло, Но быть тебе в шелках и бархате, если все и дальше так удачно будет складываться. Следующим утром, когда я встал и выбежал на улицу для утренней разминки, помахать моим любимым здешним оружием клевцом, ко мне подбежал стрелец, сохранявший вход в Кремль, и чему-то, улыбаясь, сообщил. «Данила Прохорович, там народ вас просит». Когда я вышел из ворот Кремля, картину увидел почти эпическую. Около ворот, стоя на коленях, Взывали ко мне со стонами и криками около десятка человек. «Данила Прохорович, отец родной! Не погуби, сделай милость! Выдери зубы!» — кричала толпа. У всех собравшихся была одна и та же проблема. Огромные флюсы виднелись у каждого, а у одного мужика, стоявшего на коленях, на правой щеке был здоровенный свищ, на дне которого виднелась кость нижней челюсти. Я беспомощно посмотрел по сторонам. Что же делать? Опросители тем временем подползли ближе, и вот уже две бабы обнимали мои колени, плача горючими слезами. Один из мужиков по виду зажиточный хозяин кричал. «Сколько хочешь заплачу! Не могу больше терпеть! Христом Богом заклинаю! Вынери эту заразу!» Оба стрельца, охранявшие вход в Кремль, бессовестно ржали, глядя на это представление. А мне было совсем не до смеха. Я не мог оставить людей без помощи, А вот как все организовать, не представлял. Тут меня сзади хлопнули по плечу. Оглянувшись, я увидел воеводу. Он тоже улыбался, глядя на эту сцену. Но «Ну вот, Данила, понял, что без куска хлеба не останешься. А это ты только вчера зуб вырвал. Завтра у тебя народу не в пример больше будет. Вон, видишь, домик махонький. Там дурилка местный живет. Он тебе его за грош на три дня отдаст». Сделай там свою операционку и дери зубье. Да пусть платят по-божески. А то прослышали, наверное, что Манасим так просто зубы драл. Вот и собрались на дармовщинку. Все получилось так, как сказал воевода. Мы с Антохой с помощью еще пары человек за час привели домик внутри из совершенно запущенного в состоянии умеренной грязности и начали прием. Первой забежала самая бойкая баба и, усевшись на стул, начала ойкать и сомневаться. Когда Антоха надел ей маску на лицо, она заорала. «Вы честь мою женскую заберете! Как только засну, так и заберете!» Пришлось выйти на улицу и кликнуть вторую бабу, которая клятвенно обещала посмотреть, чтобы мы не покусились на честь ее подруги. Потом долго возился с мужиком со свищом. Он, боясь удалять зубы на торге, довел себе до того, что гной нашел выход наружу через кость нижней челюсти и кожу. Теперь болей как таковых у него не было, но свищ из-за постоянного притока гноя не зарастал. Я удалил ему зуб, выскреб, пораженный остеомиелитом кусочки кости, и сказал, что ему надо еще раз прийти ко мне, отпустил. Остальные больные особого интереса не представляли, и мы достаточно быстро закончили работу хорошо, что торжок не Москва. Во второй половине дня больные закончились. Да и надо сказать, зубы в это время у людей оказались, пожалуй, лучше, чем в наше время. Мы с Антохой, сами изрядно нанюхавшиеся эфира, качаясь, вышли на крыльцо. В моем кошеле чувствовалась приятная тяжесть. Да, люди, получившие возможность удалить зубы без боли, денег не жалели. А то, что они лечились у лекаря, дравшего зубы у отца Мисаила и отца Павла, повышало их собственный авторитет до небывалой высоты. Мы, собрав свои принадлежности, медленно шли в Кремль. У меня появилась мысль, что пора выходить из-под опеки воеводы и устраиваться в жизни самостоятельно. Про моих гипотетических родственников он, похоже, полностью забыл. Так что если я поработаю 2-3 дня, домик себе куплю. С такими мыслями я и зашел в Кремль.